Глава седьмая. Дракон. Ну, хоть какая-то польза от этой затеи. Виновато улыбнулся Агнар, закидывая очередную пачку бумаг в камин. Сэкономили на дровах. Учитывая, сколько ты отвалил за эти бумаги, экономия вышла весьма сомнительной. Поджал губы Фрост. Он сидел на ковре перед камином, чтобы удобно было сразу закидывать в пламя ненужное. Агнар пожал плечами. Да, на те деньги можно было бы закупить приличное количество дров, но ведь он хотел как лучше. Десяток претенденток им все же удалось отобрать. Четыре дня разбирали эти завалы. А я предлагал сдать в архив, пошутил Агнар. Нечего его захламлять. Фрост, открыв и закрыв очередную папку, отправил ее в огонь. Самый обычный, не магический. Ему нравилось такое вот живое пламя, оно чувствовалось по-другому. Поэтому в его кабинете и в огромной библиотеке были установлены камины. Для красоты, а не ради пользы. Огромный дворец таким способом прогреть было просто невозможно. К счастью, магия решает эту проблему. Ледяные драконы только называются так, потому что живут в северных землях, где зима долгая. И во второй своей ипостаси похожи на сверкающие ледяные скульптуры. Прекрасные и смертоносные. Еще они хорошо переносят холод и умеют в своем пламени замораживать. В остальном же мало отличаются от других драконов. — О, мой дорогой племянник, тут до меня дошла новая страшилка о тебе! — хохотнул Агнар, вспомнив подслушанную сплетню. «Что на этот раз?» Устало вздохнул Фрост. «Похищение девиц было. Требования дани теми же девицами тоже. Огромные откупные, лишь бы я не женился. И, наоборот, мне платили, лишь бы женился на какой-нибудь несчастной, которую больше никто замуж не возьмет. Уже дошли до того, что шрамами я покрыт с головы до пят весь» так что не знаю, что еще новенького можно было придумать. Нет, тут кто-то проявил фантазию. Агнар едва сдерживал смех. Всерьез поговаривают, что ты наморозил уже сотни-сотен ледяных статуй из отказавших тебе девушек. Однако, присвистнул Фрост, у тебя есть зал во дворце, где выставлены эти статуи. Старый дракон, не сдержавшись, громко расхохотался. Не вижу логики. Фрост нахмурился. Если этих статуй сотни сотен, то какого же размера должен быть зал? И зачем устанавливать их во дворце, чтобы растаяли? Логичнее было бы устанавливать их в саду. Но если их так много, то куда ставить новые? А ты, старый, раз... «Разбиваешь!» — едва смог выговорить Агнар. Такой нелепой сплетни он не слышал уже очень давно. «И, конечно, есть свидетели». Фрост даже не злился. О нем сочинили столько нелепостей, что одной больше, одной меньше роли уже не играет. «Конечно!» — кивнул Агнар. «Правда, никто их не видел». «А ты знаешь, Фрост прищурился, ему пришла в голову идея. А ведь это хорошая проверка для моей будущей жены. Если девушка верит в такую нелепость, это говорит о том, что она не очень умна. Как вообще можно верить в этот бред? Но на того умника, кто это придумал, я бы посмотрел». Ты бы чаще появлялся за пределами своих земель, едко произнес Агнар, перестав смеяться. Я уже не говорю о том, что в Белом дворце давным-давно не проводились балы. Я все еще уверен, что если бы ты чаще появлялся в обществе, все бы привыкли к твоим шрамам. Давай закончим этот бесполезный разговор. Фрост, хоть и вроде как спрашивал, Но на самом деле это был приказ. Он пробовал выходить в маске, скрывающей изуродованную половину лица. Но это вызывало только излишний интерес. Пробовал гордо носить шрамы, но от этого у женщин и детей случались приступы страха. А те, кто не пугался, смотрели на него с такой жалостью, что этого вынести не мог уже он. «Помогла бы личина!» Но он не считал нужным обманывать, да и на ощупь они останутся. Хорошо, миролюбиво согласился Агнар. Окинул взглядом оставшиеся папки и сделал вывод. Думаю, сегодня закончим. Осталось не так много. Скажи мне, Агнар. Фрост взял в руки следующую папку, но не торопился ее открывать. После стольких просмотренных было уже неинтересно. Да и бессмысленно, если честно. Почему я согласился на твой план? Потому что, мой мальчик, хитро сверкнул глазами старый дракон, ты молод и засиделся в четырех стенах, а сердце твое жаждет приключений или хотя бы смены обстановки. Ты все же мне родственник, а наш общий предок был еще тем искателем приключений на свой хвост а я предлагаю совместить приятное с полезным. И даже если в этот раз ты не найдешь ту самую, то хотя бы потанцуешь. Сам знаешь, зимний бал «Маскарад» в Академии не менее грандиозен, чем в королевских дворцах, а некоторые так и вообще превосходят. Может, тебе так понравится, что и у нас решишь наконец-то провести бал. Тем более такой повод есть. Я подумаю. Решил уйти от этой темы Фрост. Хватит прятаться, дорогой племянник. Агнар опустил ему на плечо руку и сжал пальцы в знак поддержки. Жизнь идет вперед. Ты уже не тот неуверенный в себе подросток. Ты молодой дракон, правитель. «Чудовище с ледяным сердцем». Фрост отвернулся, чтобы дядя не заметил в его глазах тоску. Да, он давно вырос, но в нем все еще сидит тот неуверенный дракон-подросток, обиженный на весь мир за его несправедливость. А жалость и брезгливость в глазах окружающих только усугубили это. «Не повторяй ты эти глупости!» «Зло», — выговорил Агнар, — «вот увидишь, найдется и твоя пара, та, кто увидит тебя настоящего». «Давай лучше закончим с этим», — Фрост потряс папкой. «Надоел этот завал в кабинете».